Полость рта кавум орис. Полость рта является начальным отделом пищеварительного канала. Здесь происходит оценка качества принимаемой пищи, механическая и начальная и химическая ее обработка. Механическая обработка заключается в размельчении пищи зубами, а химическая в частичном расщеплении углеводов, содержащихся в пище ферментами слюны. Из различной пищи, благодаря склеивающему действию слюны, в полости рта формируется пищевой комок. Конец 166-й страницы. Полость рта образована сверху нёбом, снизу – диафрагмой рта, спереди – губами, по бокам и спеками. Она подразделяется на два отдела – преддверие рта и, собственно, полость рта, Преддверие рта – узкая сель, с тем, снаружи являются губы и щеки, а изнутри – десны и зубы. Губы и щеки со стороны преддверия покрыты слизистой оболочкой, а в толщи находятся мимические мышцы. Десна, гингива – участок слизистой оболочки полости рта прикрывающие альвеолярные отростки челюстей и эти зубов. А с каждой губы, где сне по средней линии, идет складочка слизистой оболочки, уздечка губы. При двери рта сообщается при сомкнутых челюстях собственно полость рта, через тель позади последних коренных зубов. Конец 167 страницы. Собственно полость рта ограничена сверху нёбом, снизу диафрагмой рта, спереди и с боков дёснами и зубами. Она выполнена языком и подъязычными слюнными железами. Нёбо подразделяет на два отдела: твёрдое нёбо и мягкое нёбо. Твёрдое нёбо палатум дурум. Отделяет полость рта от полости носа. Его костная основа представлена небными отростками верхних челюстей и горизонтальными пластинками небных костей. Слизистая оболочка твердого неба плотно срастается с надкосницей. В ней полагается много мелких желез. Твердое небо переходит в мягкое. Мягкое небо, палатум, молле, Представляет собой мышечную пластинку, покрытую слизистой оболочкой. Свободная задняя часть его называется небной занавеской, она имеет небольшой выступ ⁇ язычок. Мышечная пластинка мягкого неба состоит из двух парных мышц. Мышцы, поднимающие мягкое небо, небную занавеску, и мышцы, натягивающие его. Они построены из поперечно полосатой мышечной ткани. С помощью этих мышц небная занавеска может растягиваться, подниматься кверху и отделять в момент глотания ротоглотку от носоглотки. По бокам небная занавеска переходит в спускающиеся вниз парные складки слизистой оболочки, называемые «небными душками. Полость рта сообщается с внешней средой с помощью ротового отверстия и с глоткой посредством зева. Ротовое отверстие ограничено верхней и нижней губами. Зев истмус фаукиум представляет собой отверстие, ограниченное сверху мягким небом, снизу корнем языка и по бокам небными дужками. С каждой стороны имеются две дужки, передняя – язычно-небная, и задняя – глоточно-небная. В каждой дужке заложены одноименные мышцы, эти мышцы опускают мягкое небо. Между дужками каждой стороны имеется углубление, заполненное небной миндалиной. Миндалина – тонфилла, сравнительно крупное скопление лимфоидной ткани – образующие лимфатические фолликулы, в которых продуцируются лимфоциты. На поверхности небных миндалин имеются углубления в виде щелей и ямочек, лакуны и крипты. В них находится большое количество лимфоцитов, поступающих сюда из лимфатических фолликулов. Миндалины играют защитную роль. Кроме двух небных миндалин, в области Земли имеется Язычная миндалина в корне языка. Воспаление миндалин называется танзелитом.